Глава, четвертая, августовская пауза. Военный дневник, Гальдер, 12 августа. Вчера русские предприняли еще один контрудар по полосе группы армии «Юг». На этот раз им удалось перерезать резервный коридор снабжения нашего плацдарма. Теперь мы удерживаем лишь... Один коридор шириной 11 километров у Мартыновки. Две моторизованные дивизии погибли тремя днями ранее в окружениях у Житомира и у Бердичева. От всей танковой группы Клейста остались пять танковых дивизий, окруженных в Киевском котле. Рундштетту указано на категорическую необходимость удержания Бердичевского плацдарма и единственного оставшегося коридора. Плацдарм имеет принципиальное значение для вывода дивизии Клейста из окружения. Сегодня прошло совещание в штабе с участием фюрера. Фюрер сообщил, что объявляет мобилизацию резервистов еще двух возрастов, что позволит призвать дополнительно 520 тысяч человек с целью увеличения выпуска вооружения и боеприпасов, Вся военная промышленность переводится на трехсменный режим работы. Примечание. В текущей реальности Германия перевела промышленность на военный режим работы только в начале 1942 года. В альтернативной реальности Гитлер почувствовал запах жареного гораздо раньше. Конец примечания. На Восточный фронт разрешено перебросить... Две резервные танковые, две моторизованные дивизии и 15 пехотных дивизий. Взамен перебрасываемых во Франции и на Балканах будут сформированы 20 новых дивизий. Итальянцы направят в группу Юг три дивизии. Венгры дадут еще две бригады. Помимо формирования 20 новых дивизий, мобилизуемый контингент позволит довести среднюю комплектованность боевых подразделений до 80% штата во всех дивизиях Восточного фронта, а в группе армии «Север» до 100%. Русские партизаны и диверсанты наносят большой урон тыловым подразделениям армии и местной администрации, постоянно проводят диверсии на дорогах и мостах, что вызывает срывы в снабжении войск на фронте. С начала войны зафиксировано 623 нападения, На тыловые войска и местные администрации взорвано 214 мостов. Приходится охранять каждый мостик гарнизонами силой не менее взвода и регулярно патрулировать все важные дороги. Для обеспечения защиты тыла принято решение развернуть шесть охранных дивизий в охранные корпуса трехдивизионного состава. Рядовой состав в них будет набираться среди добровольцев. из-за местного населения. Денежное удовольствие для них устанавливается в размере половины от соответствующего довольствия немецких военнослужащих. Все младшие командиры будут добираться из числа фольксдойча. Примечание. Авторство термина фольксдойча приписывается Адольфу Гитлеру, который вел его в употребление в меморандуме имперской рейс до 1938 года. В этом документе термином «Фольксдойче» определяются люди, чей язык и культура имеют германские корни, однако не имеющие германского гражданства. Помимо чистокровных немцев, проживавших за пределами рейха, к «Фольксдойче» относились и люди смешанной крови. В соответствии с немецкими постановлениями 1930-х годов Около 30 миллионов фолькс жили вне границ рейха, существенная часть их в Восточной Европе, Польше, Украине, странах Балтии, республиках СССР и Румынии. Конец примечания. В каждой роте один взвод будет чисто немецким, включая фолькс Все тяжелое вооружение сосредотачивается в немецких подразделениях. В войсках СС из добровольцев прибалтийских национальностей и украинцев формируются шесть специальных бригад для активных действий против партизанских банд. Примечание. Оккупационные власти начали формировать вспомогательные полицейские подразделения известных коллаборационистов сразу после оккупации советских территорий. Однако в реале формирования из них боевых заединений дивизионного уровня началось только в 1943 году. К середине 1944 года численность высших граждан СССР в составе военных формирований Вермахта, СС, полиции и тому подобного превысила 800 тысяч человек. В альтернативной реальности гитлеровцы вынуждены привлечь коллаборационистов к полномасштабным боевым действиям против партизан. Уже в 1941 году. Конец примечания. Можно надеяться, что принятые меры позволят стабилизировать обстановку в тылу наших войск. Главком доложил предварительные прикидки по плану наступления в Прибалтике и по выводу группы Клейста из окружения. В группа армии север с запада перебрасывается одна танковая, Одна моторизованная и двенадцать пехотных дивизий. Вторая танковая группа «Гудериана» в составе пяти танковых и четырех моторизованных дивизий отворится из группы «Центр» в тыл, на бывшую польскую территорию. Там пополняется до штата техникой и личным составом. Затем через восточную Пруссию и Литву перебрасываются в группу армий «Север». Пополнение и переброска должны быть завершены до 29 августа. Ввиду нехватки танков две дивизии придется укомплектовать трофейными французскими танками. Все перебрасываемые в группу север соединения должны быть сосредоточены в районе Екаппилса. Удар будет нанесен с форсированием Западной Двины от Ековпилса на Рызокне. Это позволит окружить севернее Даугавпилса. не менее восьми русских дивизий. Затем наступление будет развиваться в направлении Гулбена, Балга, Пярну, Таллин. В итоге будут окружены основные силы Прибалтийского фронта русских и взята главная база их флота. Плану операции присвоено кодовое наименование «Тайфун». Фюрер еще раз подтвердил, что считает взятие Ленинграда первоочередной задачей. Взяв Таллин, мы сможем запереть русский флот в Ленинграде и поставим Финляндию перед категорической необходимостью вступления в войну. Вот в сражение 15 закаленных финских дивизий и 4 немецких дивизий, расквартированных в Финляндии, переломит баланс сил на северном стратегическом фланге в нашу пользу. В сентябре мы сможем взять Ленинград и уничтожить русский флот. В октябре взять Мурманск и отрезать русских от западных союзников. Для деблокады киевского котла в группу армии «Юг» дополнительно перебрасываются из резерва одна танковая, одна моторизованная и три пехотных дивизии. Итальянцы выделят три дивизии, а венгры еще две бригады. В сочетании с пополнением всех соединений и с учетом оставшихся у в котле сил этого должно хватить. На Люфтваффе возложена задача снабжения войск Клейста. Каждую ночь транспортные самолеты должны перебрасывать в котел 90 тонн грузов. Геринг заверил фюрера, что такой объем грузов уже перебрасывается. Группировку Упиарену должен снабжать в МФ, Потребность — 30 тонн грузов в день. Редер доложил, что такой объем можно перебрасывать подводными лодками. Ирбинский пролив, лодки будут проходить ночью в надводном положении вдоль занятого нашими войсками западного берега по протраленным фараваторам. Затем в подводном положении лодки пересекут Рижский залив до нашего плацдарма у Пярну. Разгрузка будет проводиться следующей ночью. Таким же образом вставляются наши войска на острове Сарима. Наши потери... по состоянию на 6 августа убито пропало без вести триста шестьдесят тысяч сто и рядовых и двенадцать тысяч 215 офицеров ранено четыреста пятьдесят восемь тысяч и рядовых и двадцать одна офицеров примечание в своем дневнике гальдер приводит данные по потерям на тридцатые ноль седьмое сорок первого года убито шестьдесят четыре тысячи унтер офицеров и рядовых и три тысячи офицера ранено двести двадцать четыре унтер офицера и рядовых и семь тысяч офицера пропало без вести. 17 670 унтер-офицеров и рядовых и 315 офицеров. Итого 318 333 человека, то есть 9,63% всех войск, действующих на Восточном фронте. В реальности боевого 1941 года потери немцев примерно в 2,5 раза выше. Конец примечания. Итого 27% от первоначального состава войск. Потери тяжелейшие. Тем не менее, объявленная мобилизация и привлечение к охранной службе местного контингента позволит их компенсировать хотя бы в количестве а О качестве пополнения речь, понятно, не идет. Хуже с пополнением материальной части. Пока производство не покрывает даже половину, ежемесячных потерь в основных видах вооружений. Расход снарядов и патронов на порядок больше объема производства за соответствующий период. Надеюсь, объявленный перевод промышленности на военное положение в скором времени изменит ситуацию к лучшему. Августовская пауза После завершения операции «Юпитер» 10 августа на всем советско-германском фронте наступило относительно затишье, так называемая августовская пауза. Линия фронта установилась по линии укрепленных районов вдоль старой границы СССР, именуемой на западе линии Сталина. Германские войска прорвали эту линию в двух местах и захватили два довольно крупных плацдарма. Один в полосе Прибалтийского фронта у Даугав-Пилса, другой в полосе Юго-Западного фронта у Бердичева. Перед городом Вярон в Прибалтике были окружены остатки 3-й и 4-й танковых групп, а перед Киевским укрепленным районом в Котле оказалась первая танковая группа. Германское командование больше не имело резервов для проведения сколь-нибудь крупных наступательных операций. В единственной оставшейся в его распоряжении второй танковой группе после боев в и неудачных попыток прорыва главной оборонителя полосы осталось не более 30% исправных танков. Советскому командованию тоже требовалась некоторая передышка для пополнения понесших большие потери соединений, а также для замены танковых и мотострелковых соединений остававшихся на линии боевого соприкосновения свежими стрелковыми дивизиями. Полного затишья на фронтах, разумеется, не было. Войска Юго-Западного фронта продолжали частные операции в завершении операции «Юпитер». 8 августа в котле у Житомира были уничтожены остатки 25-й немецкой моторизованной дивизии. 9 августа такая же участь постигла 16-ю моторизованную дивизию, окруженную у Бердичева. 11 августа был перерезан коридор Бердичевского плацдарма у Понинки. 16 августа была сделана попытка полностью отрезать плацдарм. Эта наступательная операция не увенчалась успехом, наткнувшись на упорную оборону немецких войск, опиравшихся на хорошо укрепленные позиции. Наконец... 20-22 августа войска фронта проводили операцию с целью рассечения, окруженной Первой танковой группы. За прошедшее после 5 августа время противник превратил территорию Киевского котла в мощный укрепленный район, насыщенный дзотами и другими оборонительными сооружениями. После трех дней упорных боев наши войска вклинились в немецкую оборону. До глубину до четырех километров, но рассечь котел не смогли. Наступление было приостановлено. Прибалтике войсками первого и второго прибалтийских фронтов 12-14 августа была предпринята попытка отсечь немецкий плацдарм, у не Противник создал в горловине плацдарма мощную многополосную оборону и сосредоточил крупные артиллерийские резервы. После трех дней упорных наступательных боев коридор удалось сузить с 43 до 36 километров. Затем наступление было остановлено. 17-20 августа войска 2-го Прибалтийского фронта попытались ликвидировать котел Упиарну. Рассечь котел не удалось, хотя его площадь в результате наступательной операции сократилась почти в два раза. На Западном фронте Имели место вялые попытки прорыва главного рубежа со стороны второй танковой группы. 14 августа от партизанских отрядов и агентурной разведки поступила информация об отводе танковых и моторизованных дивизий этой группы с линии фронта. Штаб партизанского движения получил приказ о максимальной интенсификации диверсионной деятельности на возможных путях отвода танковой группы. Дальняя авиация сосредоточила усилия на бомбежке транспортных узлов в Барановичах, Слониме, Волковыске, Белостоке и других городах Западной Белоруссии. Бомбардировочная авиация Западного фронта наносила удары по моторизованным колоннам на марше. По данным авиаразведки, к концу августа танковая группа была выведена в Восточную Пруссию. Разведкой... Было отмечено сосредоточение немецких войск силами до 10 пехотных дивизий в Литиве и Латвии в районе аканисты субаты однако на передовую эти войска не выдвигались. Противник интенсивно пополнял личным составом и техникой всей дивизии перед обоими прибалтийскими фронтами. Главное командование западного направления, исходя из дислокации немецких резервов, и пополнение войск на фронте сделало вывод о подготовке нового немецкого наступления в Прибалтике. Однако, точное направление ударов выявить не удалось. На Южном фронте бои местного значения. В полосе Юго-Западного фронта разведка отмечена переброска до шести пехотных и двух танковых дивизий на Бердичевский плацдарм. Противник явно готовил удар с целью вывода второй танковой группы из окружения. Авиация фронта противодействовала попыткам немцев организовать сооружение войск в киевском котле. Каждую ночь до двух десятков транспортных самолетов садились на построенном немцами в котле аэродроме. За август месяц полк ночных истребителей киевской дивизии ПВО и еще один срочно переброшенный Из московского корпуса ФВО «Истребительный полк» сбили 46 транспортных самолетов Ю-52 и 30 бомбардировщиков, осуществлявших сброс грузов на парашютах. После серии неудачных попыток ликвидации немецких плацдармов и котлов, Ставка ВГК сделала вывод о нецелесообразности частных наступательных операций против хорошо подготовленной немецкой обороны. Поскольку такие наступления привели к значительным потерям в наступающих соединениях, не давая решающих успехов, по мнению Ставки, в дальнейшем следовало проводить наступательные операции оперативно-стратегического масштаба с обязательным условием обеспечения подавляющего превосходства над противником в живой силе и технике, как, собственно, и предписывала довоенная теория глубокого боя. В период с 5 по 31 августа все танковые дивизии, понесшие большие потери в боях в Прибалтике, 28 33 29 30 тридцать 31 передали оставшуюся в них боевую технику другим соединениям и были выведены за тыловой рубеж на переформирование. Точно так же были выведены на переформирование 163-я, 202-я, 219-я, 185-я, 1-я, 109-я и 29-я мотострелковые дивизии. Взамен прибалтийским фронтам были переданы свежие танковые и мотострелковые корпуса, раздернутые на тыловом рубеже. Остальные танковые, мотострелковые и стрелковые дивизии пополнялись на месте за счет пополнения поступающего из фронтовых запасных полков. На Юго-Западном фронте 8 дивизий 20 и 5 мотострелковых корпусов, блокировавшие Киевский котел, были заменены 9 дивизиями 75-го, 80-го и 84-го стрелковых корпусов, переброшенными с тылового рубежа. Авиационные части, потерявшие большую часть самолетов, отводили в тыл для переформирования и освоение новой техники. Взамен воздушные армии и фронтов получали авиаполки из резерва ВГК, оснащенные самолетами новых типов. Все соединения, понесшие боя в потери, пополняли до штата людьми и техникой. Личный состав на пополнение поступал из запасных полков после начального обучения. Промышленность СССР В июле 1941 года в основном завершила переход на военные рельсы. В августе производство вооружений и боеприпасов в СССР значительно превысило соответствующее производство в Германии и странах-сателлитах. По производству основных видов вооружений и боеприпасов СССР превзошел противника в 2-4 раза. Все военные заводы полностью перешли на выпуск боевой техники новых образцов, производство техники позволило полностью компенсировать боевые потери и поддерживать оснащенность соединений на штатном уровне. 16 августа наркомобороны маршал Тимошенко на заседании Ставки доложил, что программа обучения в войсках, сформированных на тыловом рубеже по мобилизации, полностью завершена. Дерховный главнокомандующий снял все ограничения по использованию вновь сформированных подвижных соединений в боевых действиях. Около трети танковых и мотострелковых соединений передавались в резерв фронтам. Треть передавалась в резерв главного командования западного направления, остальные соединения оставались в резерве ставки. В результате приведения в полную боевую готовность всех соединений тылового рубежа и снятие ставкой ограничений по их боевому применению, соотношение сил на Советско-Германском фронте к концу августа коренным образом изменилось в пользу советских войск. По указанию ставки, фронты разработали планы операций фронтового масштаба. Юго-Западный фронт... подготовил план фронтовой операции с целью окружения Бердичевской группировки немцев и восстановления обороны по линии укрепрайонов. На вступление было утверждено ставкой западного направления на 2 сентября. Штаб 2-го Прибалтийского фронта разработал план окружения немецкого плацдарма пилса и восстановления оборонительной линии по западной Двине. Для проведения наступления, взамен выведенных на переформирование четырех танковых и восьми мотострелковых дивизий фронту, передавались свежие дивизии с тылового рубежа. Главком Жуков утвердил план с датой наступления 4 сентября. Южный фронт готовился к проведению запланированной еще до войны стратегической операции Гроза наступлению на нефтяносый район Румынии. Этому наступлению верховный главнокомандующий Сталин придавал важнейшее значение. В случае успеха Германия теряла до 20% объема потребления горючего и почти полностью теряла производство высокооктанового авиационного бензина и смазочных масел. Разгром нефтеносного района Плоешти обеспечил бы Советскому Союзу весьма серьезное преимущество, и облегчил бы весь дальнейший ход боевых действий. Верховный главнокомандующий утвердил дату перехода в наступление 6 сентября. Наступление всех трех фронтов были скоординированы ставкой ВГК по времени. Предшествующие удары юго-западного и Второго прибалтийского фронтов должны были сковать силу противника и помешать переброске войск прежде всего авиации в Румынию. Военный дневник. Гальдер. 30 августа. Сегодня истек срок, выделенный фюрером на подготовку операции «Тайфун». Сосредоточение войск завершить не удалось. Главной причина срыва сроков танковая группа «Гудериана» отходила от линии фронта на территорию генерал-губернаторства целых 16 дней вместо запланированных 6 дней. Задержка вызвана действиями партизан, устроивших большое количество диверсий на железных и основных автомобильных дорогах, а также проливные дожди, сделавшие непроезжими для колес и грузовиков все полевые дороги. Дивизии Гудериана понесли на марше серьезные потери от действий дневной и ночной авиации русских. Особенно велики потери в автотранспортных средствах. Моторизованное соединение – Вывели в генерал-губернаторство лишь около 60% автомобилей. В данный момент дивизии Второй танковой группы сосредоточены в Восточной Пруссии в районе Инстербург Губминен и закончили прием пополнения. Переброска соединений Гудариана по железной дороге Губминен, Каунас, Вильнюс, висагенас в исходный район должна завершиться 6 сентября. Выдвижение танковых дивизий на исходной позиции будет проведено в ночь накануне наступления. Фюрер перенес начало наступления на утро 8 сентября. Перед дислокацией 17 резервных дивизий в группу армий «Север» с запада завершена. Дивизии сосредоточены в Латвии в ожидательных районах. Принимаются максимально возможные меры обеспечения скрытности сосредоточения войск. На исходном рубеже будет размещено шесть свежих пехотных дивизий и достигнута оперативная плотность войск первого эшелона менее трех километров на дивизию. Во втором эшелоне сражения будут введены две танковые дивизии, оснащенные тихоходными французскими танками и четыре пехотных дивизии. Со стороны Редекона будут наносить встречный удар еще четыре пехотные дивизии, две пехотные дивизии остаются в резерве. ДМФ смог доставить Руофу в котел у Пярону 460 тонн боеприпасов и продовольствия, потеряв в Рижском заливе две подводные лодки. После прорыва обороны противника на всю глубину и окружение восьми русских дивизий на в Пилском выступе на оперативный простор выйдут четыре танковые и шесть моторизованных дивизий. Всего в наступлении примут участие 23 пехотных, шесть моторизованных и шесть танковых дивизий. Все наступающие дивизии укомплектованы по штатам. Удары будут поддерживать 1400 артиллерийских стволов крупных калибров, помимо 1700 стволов дивизионной и полковой артиллерии. Авиационную поддержку обеспечивают 1600 самолетов и синих 860 бомбардировщиков. По мнению главкома и моему, если удастся обеспечить внезапность удара, оборона русских будет гарантированно прорвана. Привлеченных к наступлению сил хватит для формирования плотного кольца окружения от Резыкана до Пярну, даже с учетом ограниченной боеспособности сил Руофа в Пярнуском котле. Однако, возможность дальнейшего наращивания наступления от Пиарну на Таллин вызывают у меня серьезные сомнения – учитывая наличие у русских хорошо укрепленного тылового рубежа Пиарну Тарту. В группе армии Юг, хотя и с четырехдневной задержкой, переброска резервов завершена. Три итальянские дивизии и две венгерские бригады заменили на линии фронта южнее города Проскуров три немецкие дивизии, которые переброшены на Бердичевский плацдарм. Туда же выдвинулись прибывшие с запада две танковые Одна моторизованная и три пехотные дивизии. Люфтваффе забросило в киевский котел Клейсту более 900 тонн ГСМ и боеприпасов, потеряв при этом 76 самолетов. Подготовка операции по выводу группы Клейста из окружения завершается. Наступление намечено на 3 сентября.